Глава 37 седьмая. Данияр. Звонок ей — это первый пункт в моих планах после того, как я открываю глаза и понимаю, что один в постели. Не только в постели, и в квартире тоже. Это, очевидно, даже через вату в голове. Слишком тихо. Я не трачу ни секунды на то, чтобы вспомнить, где нахожусь. Это, наверное, отличная новость. Не искать вокруг себя привычной обстановки другой квартиры. Я со стопроцентной ясностью понимал, где нахожусь еще до того, как открыл глаза. Слишком особенная реальная обстановка, слишком. Я осматриваю комнату, садясь на кровати и опуская ноги на пол. Кроме моей одежды здесь никакой другой нет. Тот факт, что я не слышу топота детских ног, голоса дочери... Он не добавляет комфорта, это то, чего не хватает, слишком. Потерев руками лицо, я беру с тумбочки телефон на часах восемь утра. Диана отвечает не сразу, а когда я все-таки слышу ее «Алло», хрипло говорю. У меня сейчас ощущение дежавю. Я бы хотел, чтобы это не было претензией, но, если уж откровенно, это она и есть. Восемь утра, твою мать. Странно. — отвечает мне Диана. — Для дежавю все слишком по-другому, не находишь? Все как-то очень сильно поменялось. — Не поспоришь, — отзываюсь я суховато. — Все действительно изменилось, еще как. Не поспоришь. Тем не менее, я снова один в постели после того, как мы уснули в ней вдвоем. Она сбегала ночью или под утро в пяти случаях из семи. Из этой самой квартиры. И это дежавю, которое имеет устойчивый дерьмовый привкус. Именно поэтому мои слова — это претензия. «Не надо на меня рычать», — проговаривает Диана. Ее голос звучит бодро. Я люблю пробовать его на слух, но сейчас у меня паршивое настроение. «Я ушла, когда проснулась. Мне нужно было домой», — быстро продолжает она. «У меня сегодня девичник до десяти вечера». Я должна привести себя в порядок и переодеться, поэтому я ушла. Не разбудив меня, ты спал как убитый. С тех пор, как у меня появился ребенок, я просыпаюсь быстро. Буду знать. Я мог бы тебя отвезти. Не вижу проблемы в том, чтобы взять такси. И еще. Я не хочу создавать тебе проблемы. У тебя их и так, кажется, хватает. Здесь она права. Мне не нужен переводчик, чтобы понять ее позицию. «Еще моя претензия сходит на нет. У нас все по-другому. По крайней мере, теперь я могу быть в этом абсолютно уверен». Я сжимаю и разжимаю кулак. «Я постараюсь решить свои проблемы поскорее», — говорю я. «Ты знаешь, где меня найти?» — произносит Диана тихо. Секунду молчу, слушая эхо ее слов, потом интересуюсь, «Как ты себя чувствуешь?» «Отлично, а ты?» также «Тогда хорошего дня». Я трачу пару секунд на глубокий вдох. Еще пару секунд смотрю в пространство с кривоватой улыбкой, прежде чем сказать «целую». Она берет примерно такую же паузу, а потом произносит «и я тебя». Короткие гудки сопровождают гудение у меня под ребрами. Я втягиваю воздух и напрягаю скулы. Три этих слова те, что она произнесла в какой-то степени гораздо приятнее, чем секс, в какой-то другой системе координат, где можно сравнить несравнимое. Они приносят удовлетворение, которое, блядь, ни с чем не соизмеримо. И в эту секунду больше, чем даже трахать ее, я хочу смотреть ей в глаза и видеть, как она произносит это для меня напрямую. Я не трачу время на то, чтобы бриться. Два дня — Это еще не критическая отметка для моей щетины, это терпимо. Моя логистика на этот день сложилась в голове сама собой. Это, пожалуй, самая простая задача на сегодня, потому что другие охереть какие сложные. Я отправляюсь на фирму, чтобы подписать документы по новой сделке. Она не клеилась долгое время, но неделю назад я встречался с покупателем, и мы нашли общий язык. Я выделяю время только на то, чтобы поставить подписи, сгрузив остальную работу на Платона. Сбрасываю ему сообщение и прошу созвониться с нашим главбухом, а дальше он сам разберется. И несмотря на то, что эта задержка заняла от силы час вместе с дорогой, я не застаю дома своих женщин. Несмотря на то, чем закончился наш с Алиной вчерашний разговор, я открываю дверь своим ключом. Это естественно. «Естественно, твою мать! Это мышечная память, память на уровне механики и моторики, черта, которую я не успел перейти. Слишком горяч след, который меня сюда ведет, и из-за эмоций в том числе. Тем не менее, я стою посреди коридора, испытывая ступор перед необходимостью пройти дальше в квартиру. Дело не в ультиматумах, которые я получил. Дело в том, что это кажется неправильным по хер пойми каким причинам, А может, это и не нужно, ведь мне и так понятно, что квартира пустая. Уйдя отсюда вчера, я почти час просидел в машине, решая, возвращаться или нет. С учетом того, что Дарина уже должна была проснуться. Почти не имея сомнений в том, что вернись я, это ничем хорошим не закончится. Конфликтом при любом раскладе. Хотя бы исходя из того, что Алина не ответила ни на один мой звонок. Не отвечала вчера, не отвечает сейчас, когда набираю ее, пройдя на кухню, где трогаю чайник. Он все еще теплый. Вернувшись в машину, я испытываю смешанный поток ощущений, который можно описать как желание садануть кулаком по панели. Выжав газ, я вспоминаю тот день чуть больше четырех лет назад, когда увидел те самые две полоски.